Глава 7. Ализа не ожидала увидеть такого столпотворения. У кладбища были припаркованы десятки, если не сотни машин. Среди них особо выделялись несколько фургонов с логотипами телеканалов. Ализа думала, что они давно канули в лету с современными технологиями. Кладбище Лизу разочаровало. Она ожидала увидеть нечто помпезное. готическая, сияющая не хуже вратаря. В реальности же завидавший виды калитки действительно было сооружение из красного кирпича, отдалённо напоминавшее портал. Но, во-первых, оно явно знавало лучшие времена, а во-вторых, больше походило на фабричное здание, кое-где даже разрисованное граффити. Чего Лиза вовсе не ожидала увидеть звезду Давида над воротами. Кладбище, судя по всему, иудейское. Ализа вышла из такси и, не зная, куда именно ей нужно идти, пошла просто прямо. Справедливо полагаю, что надо идти к точке наибольшего скопления людей. Воль скрывала лицо, поэтому Ализа могла спокойно рассматривать всех, кого захочет. Не вертела головой, конечно. Как она и ожидала, её наряд привлекал внимание. То и дело на неё бросали заинтересованные взгляды. в том числе журналисты. Кто все эти люди? Какой они имеют отношение к Парсли? Ожившая головная боль заставила мысли двинуться в другом направлении. Надо успеть на встречу с курьерами. Миссис Парсли. К Лизе подскочил мужчина с микрофоном, видимо, приняв её за вдову. Лиза молча проигнорировала его и прошла мимо. Он сделал несколько шагов следом, но всё-таки успокоился и отстал. Как только Лиза прошла через арку из красного кирпича, показался знакомый силуэт. Саймон стоял чуть в стороне от основной массы людей, привалившись причём к дереву, в лучах заходящего солнца. Лизе показалось, что он специально там стал, надеялся, что кто-то из журналистов заметит роскошный кадр и сделает фото. Подойдя чуть ближе, Лиза поняла, что Саймон не один. Его фигуру скрывала от чужих взглядов женщина в зателе в шляпке, вероятно, Николь. Лиза неторопливо двинулась к ним, рассматривая собеседников. По жестам Саймона при большом желании можно было догадаться, о чём он говорит. Он делал плавные успокаивающие движения руками и кивал. Николь напротив, была очень скупона жесты. Зато даже издалека в шуме толпы были слышны неровные интонации её голоса. Она иногда будто бы выстреливала каким-то словом, и это абсолютно не сочеталось с её внешним видом. Неподходящее к кружевному платью ажурное шляпке, перегруженное откровенно плохо выглядевшими рюшками и цветочками, делало её не коль похожей на школьницу из младших классов, дорывавшуюся до магазина сомнительной бижутерии. и потративший там все сэкономленные на обедах деньги. Это уже перебор, прошептала Николь. Но ему всё равно, пожал плечами Сеймон. Он сделал это удивительно красиво. Лиза даже позавидовала. Как можно этот ужасный жесть сделать таким снисходительно возвышенным, что ли? Сеймон. Николь. Лиза подошла к ним и кивнула. Ого. «Я думала, что эта вдова Парсли идет», — удивилась Кортес. «Даже не буду спрашивать, как ты успела. Ты из каких соображений так вырядилась?» «Думаю, мисс Ро могла бы задать тебе тот же вопрос», — усмехнулся Саймон. Николь посмотрела на него с подозрением. «Зря стараешься». «О чем вы говорили, когда я подошла?» — спохватилась Лиза. «Что там за перебор?» «Хм! А что тут не перебор?» Усмехнулся Саймон, обведя рукой все происходившее. Но вообще речь шла о мадам де Йонг. Она была мадам, когда ты пешком под стол ходил. Выстрелила Николь. А что с ней не так? Уточнила Лиза. Саймон движением бровей и едва заметным кивком указал куда-то за спину Лизы. Она обернулась. Метрах в ста от них, тоже отдельно от основной массы людей, стояла Абигейл де Йонг. Улощёный белозубый журналист беседовал с ней на камеру. Слов Лиза не слышала, зато хорошо видела, что героиня сюжета выглядит намного лучше, чем во время их последней встречи. Женщина будто бы помолодела. Закрытое длинное платье делало её похожей на гувернантку из фильмов про Англию позапрошлого века. А что она сделала? спросила Лиза. Торгует лицом, коротко пояснил Сеймон. "Я бы назвала это пляской на костях", возразила Николь. Она готова дать оценку творчеству Парсли Сархана, да хоть самого господа Бога, если у неё об этом спросят. Там уже целая очередь из журналистов. Бабка даёт жару. Не удивлюсь, если окажется, что она близко общалась с покойным и знает о нём что-нибудь эдакое. Ему уже всё равно. А ты-то чего завелась? спросил Сеймон. Ненавижу проституток. прошептала Николь. Лиза снова мысленно похвалила себя за выбор шляпы с вуалью. И ладно бы она была честной проституткой, но когда эта бабка была никому не нужна, она делала вид, что бьётся за искусство и презирает массовую культуру. А как только появился шанс, кинулась торговать лицом. У тебя тоже был шанс, заметил Сеймон. Ты сама журналистов послала. Кстати, слишком уж грубо. Я лучше сдохну некем. Кем буду перед камерой, тем кем и являюсь, парировала Николь. Надеюсь, ты тоже. И лучше отойди от меня подальше, если у тебя другая позиция. Я актёр. Я всегда тот, кем не являюсь. Ты нормальный актёр. Мне хочется сделала ему комплимент Николь. Ты всегда тот, кем должен быть. Ты смотрела мои спектакли? удивился он. Так, некоторые. Да и те в записи. пыталась понять, что ты за человек. То есть, анализировала в надежде найти какую-нибудь подсказку для поиска Сархана, уточнила Лиза. Да, спокойно согласилась Николь. Я, кстати, думаю, что раз уж мы все собрались на похоронах, нам нужно поговорить. Все? уточнила Лиза. Джонсон, Тама. Саймон повторил свой, теперь уже без сомнения, фирменный кивок. Говорит с каким-то чиновником. По крайней мере, мне кажется, что он чиновник. О чём? Ализа не стала поворачиваться, чтобы посмотреть. Не знаю. Спорим, он под шумок выбивает какой-нибудь контракт. Усмехнулась Николь. Миссис Парсли. К ним подошёл журналист, недавно бравший интервью у Дэионг. Вы ошиблись, холодно ответил Сеймон. И исчезню, урод, фыркнула Николь. Ализа почти не была с ней знакома. Но сейчас отчётливо поняла, что девушка чрезмерно груба, а Саймон слишком уж артистичен. "Почему вы пришли на похороны?" спросила Лиза. "По той же причине, что и ты", выстрелила Николь, "чтобы даже тень подозрения на себя не бросить". "Хм. Я просто по приглашению". "Слишком уж явно соврал Саймон. Всё-таки ты хреноватый актёр", заключила Николь. Местами Без обид. Саймон только пожал плечами и вздохнул. Ализа могла поклясться, что этот незамысловатый жест проложил между ним и Николь какой-то мостик. Они как будто бы уловили что-то такое, что ей недоступно. Прощания не было, или нас на него не позвали? Как вообще проходят похороны в еврейской традиции? Зачем-то спросила Ализа. Не знаю, Николь покачала головой. Может, ничего такого у евреев и нет. Хотя я не удивлюсь, если Парсли написал целую инструкцию, как меня правильно хранить и запретил проводить прощания. Почему ты решила, что мэр стал бы этой инструкции следовать? поинтересовался Сеймон. Думаешь, у них в семье такие хорошие отношения? Понятия не имею. В этой истории вообще всё ненормально. И, кстати, если прощания не было, то это очень символично. ушёл, не прощаясь. Банальная метафора получилась. Глядя куда-то поверх головы Лизы, сказал Сеймон: "Кажется, начинается. Люди стали собираться в ещё более плотную массу. Началось движение у входа на кладбище". Ализа посмотрела на Дэионга. Та с плохо скрываемым разочарованием наблюдала за тем, как всё внимание журналистов переключается на кладбищенские ворота. "Ты видишь? Каким-то странным тоном спросил Сеймон. "Ого", только и сказала Николь. Лиза посмотрела в том же направлении. Похоронная процессия уже двинулась от кирпичного здания. Шесть человек несли гроб. Лиза присмотрелась. Что же там такого? И стоило процессии выйти из толпы и оказаться на открытом пространстве, как она всё поняла. Гроб несли пять мужчин и одна женщина. Вдова, вероятно. Лиза не могла быть уверена. Она видела её сбоку. Лицо женщины, одетой в почти идентичное Лизиному платье, скрывало точно такая же, как у неё самой, валь. Как-то это протянула Николь, покосившись на Лизу. Неправильно. Платье или то, что она сама. Всё, всё неправильно. На этих похоронах с самого начала всё было как-то своеобразно. Со вздохом ответил Шеймон. Но это и вправду жутко. Как ты думаешь, она его настолько любит, что наплевала на все правила и сама тащит гроб, или настолько ненавидит, что хочет лично уложить в могилу? Лиза не отрывала взгляда от хрупкой фигуры вдовы под огромным по сравнению с ней чёрным лакированным гробом. Боль буквально взорвалась в голове. Лиза зажмурилась. Пойдём? неуверенно спросил Сеймон. Нет, будем тут стоять. Николь фыркнула и двинулась за процессией. Ализа сделала шаг следом, и у неё тут же закружилась голова. Ализа покачнулась. Саймон аккуратно поддержал её под локоть. Всего на секунду, но именно тогда, когда это было необходимо. Ализа посмотрела на него, но он смотрел вперёд, будто бы не придав значения произошедшему. Где Меллер? обернувшись, спросила вдруг Николь. Не знаю. Саймон стал оглядываться. С высоты своего роста он мог смотреть поверх большинства голов. Ализе наконец удалось собраться, хотя теперь у неё неприятно дрожали колени. Она глубоко дышала, неторопливо идя вперёд. Да нет, не может быть, возразила своим мыслям Николь. Тут нельзя быть уверенным. Саймон, видимо, понимал, о чём она думает. Ализа снова удивилась их способности общаться без слов. Будто им была лень говорить то, что можно передать мысленно. — У танцоров нет мозгов. Николь, судя по тону, не оскорбляла, а констатировала факт. — А такое без мозгов не провернуть. — Она хореограф, — поправил Саймон. — А мозгов нет у басистов. — Им и не надо. Спокойно пожала плечами Николь. — В любом случае не верю. — Это я должен был сказать, — покачал головой Саймон. — Да. Процессия медленно двигалась по кладбищу. Лиза смотрела в спину впереди идущего, сравнивая себя с усталой лошадью, которая пытается не сбиться с пути. Ее собеседники чуть-чуть отстали, стараясь высмотреть Анну Миллер. Рассеянные до этого по кладбищу люди превратились в длинную плотную толпу, которая каким-то чудом вынесла к троице Абигейл Де Йонг. Ее скрипучий голос раздался за левым плечом Лизы. «Мистер Кокс, мисс Кортес», – сдержана, но со скрытым ликованием поздоровалась она. Лиза поняла, что Де Йонг либо не узнала ее из-за вуали, либо просто не заметила, и решила, что это прекрасная возможность ничего не говорить, экономя силы для борьбы с головной болью и трясущимися коленями. Будто этого было мало, Лизу вдобавок стало мутить. В глазах, как ожогом отпечаталась фигура женщины, несущей гроб. «Добрый день!» Как-то неуместно поздоровался с Де Йонг Саймон. «Вон она!» — выпалила Николь, игнорировавшая Абигейл. «Выгружается из машины!» Лиза не стала оборачиваться. Видимо, Анна Миллер все-таки приехала на похороны. И это сделало предсмертную записку Парсли абсолютно бессмысленной. «Кому нет места на его похоронах? Кому угодно!» «А где же наша загадочная мисс Роу?» — спросила Де Йонг. Лиза буквально спиной почувствовала, что Николь и Саймон переглянулись. Потом Кокс ответил. «Где ты здесь наверняка?» «Вы думаете, что она Сархан?» — серьезно спросила Николь. Де Йонг какое-то время молчала. То ли обдумывая ответ, то ли пытаясь понять, в чем причина такой резкой смены отношения. Минуту назад Николь ее игнорировала, а теперь интересуется мнением. Нет ли в этом какого-то подвоха, издевки? Потом Дэй Йонг, видимо, все-таки решила, что ей показалось. Я ответила, «Я не знаю, она не выглядит человеком, способным устроить такую мистификацию». но никого другого, более подходящего на эту роль, я не вижу. — Почему? — искренне удивился Сеймон. — Почему не мистер Джонсон, например? — Бросьте, — каркнула Де Йонг. — Он архитектор, а не художник. Для такого нужен хотя бы вкус. — А у мисс Роун есть? — с едва уловимой насмешкой поинтересовалась Николь. — По крайней мере, ничего не говорит о том, что его у нее нет. Хотя... Николь будто заманивала добычу в селке. «Вы видели, как она одевается? С ее-то цветом лица. Если бы я в ее возрасте выглядела так, то, вероятно, не стали бы завистливой старой девой!» Николь хохотнула так громко, что обратила на себя внимание окружающих. Дейонг ничего не ответила. Через несколько секунд Николь еще раз хохотнула, но в этот раз потише. «Хм-хм-хм! Ты видел ее рожу?» «Это было слишком грубо!» Едва сдерживая смех, ответил Саймон. «Но почему-то смешно!» Лиза слышала сзади странные шебуршения и сдавленные смешки Николь. «Черт! Прекрати! На нас смотрят!» Едва сдерживая смех, попросила Те. «Боже, Лиз, ты должна это увидеть!» Лиза обернулась и не сдержала улыбку. Саймон важно вышагивал рядом с Николь, выпитья в грудь. Он задрал подбородок и так скривил лицо, что стал действительно походить на Де Йонг. Причем почему-то без зуба. На них кто-то зашипел. Саймон мгновенно сдался. Николь зажимала рот рукой. Лиза, не сдерживаясь, улыбалась. Снова благодаря себя за выбор одежды. Вдруг все окружающие звуки стали затухать. Шум толпы исчез, обнажив нараставший гул. Гул перерос в пение. Мужчины, которые несли гроб, запели акапелло какую-то невероятно сложную многоголосую песню. «Твою-то мать!» – удивленно протянула Николь. Громкость песни нарастала, ничуть не меняя своей сложной структуры. Лиза почувствовала, как вибрирующие низкие голоса отдаются у нее в груди, где-то в солнечном сплетении. Лиза не знала языка, на котором исполнялась песня. Но по мотиву или каким-то ещё признакам догадалась, что она ирландская, точнее сказать, кельская. Процессия остановилась. Люди переминались с ноги на ногу. Ализа чувствовала, как песня с одной стороны будто бы наполняет её, накрывает с головой как волна, а с другой вымывает из неё все чувства. Каждая следующая волна оставляла в ней всё меньше её самой. обнажая воющую гулкую болезненную пустоту, не прекращая петь, мужчины стали опускать гроб в могилу. Вдова сделала шаг в сторону, встав у головы покойного, и вдруг тоже запела. Сильный, гибкий, натянутый как струна голос хлыстнул по людям, оставляя шрамы на сердцах. Так звучало страшное, невыносимое, просто безумное скорбь. Лиза уже не слышала голосов мужчин. Всё её сознание сузилось до одной звенящей струны. Лизе казалось, что вся её жизнь это попытка идти по этой струне. Она чувствовала, что происходит со вдовой. Та скорбела, хоть и ненавидела эту песню. Не хотела петь, но начав, отдалась песне целиком. Истекала кровь её от этой песни, и делала это сознательно. Лиза вдруг вспомнила тот вечер и приказ Парсли. До дна. Песня нарастала, струна грозила порваться. Лиза нашла в себе силы посмотреть на Вдову. Та отдавилась песней точно так же, как Лиза тем злосчастным вечером давилась кофе. И вместе с тем всё было иначе. Никто в мире, особенно Парсли, не заслуживает того, чтобы его любили так, как любит Вдова, подумала Лиза. Песня оборвалась. Повисла тишина, обнажив шум ветра и щебетание какой-то птицы. Последние лучи солнца растворились в наступавшем мраке. Мужчины стояли по сторонам могилы, в которую уже опустили гроб. Один из них аккуратно поддерживал вдову под локоть. Ализе показалось, что если бы он этого не делал, она бы рухнула в могилу. Мужчины взялись за лопаты. Первый ком земли бросила в могилу миссис Парсли. То есть, отпивать его не будут? В полной тишине шёпотом спросила Николь. Священника вообще нет. Да и Бог каждому такое отпивание, какое устроила вдова этого Парсли, прошептал Сеймон. Лиза вдруг поняла, что в нём пробудилась странная ненависть к покойнику, и совершенно не понимала почему. Сама она была абсолютно опустошена. Лиза осторожно посмотрела по сторонам. Остальные гости пребывали то ли в шоке, то ли в шаге от него. Ты заметил? спросила Николь у Сеймона. Что мёра на похоронах нет? Боже, да уйми ты со своими поисками Сархана, прошептал Сеймон. Я не это имела в виду. Но теперь интересно. Да помолчи ты. Сеймон отошёл подальше от Николь. Лиза посмотрела на него. Он удивительно напряжённо наблюдал за тем, как закапывают гроб, и делал это как бы не глазами, а поддался этой картине навстречу, как бы ощущая её всем собой. Люди стояли, совершенно не понимая, чего ожидать. На этой церемонии всё было не так, как обычно. Абсолютно всё, буквально каждая деталь. Из толпы вышел сухощавый мужчина с папкой, сделал несколько шагов вперёд, развернулся, Прочистил по кашлевым им горло и голосом звучавшим убого, хило, жалко и просто некрасиво после того, что все слышали пару минут назад, объявил: "Согласно завещанию покойного мистера Парсли, я должен довести до присутствующих его последнюю волю. Цитирую". Мужчина открыл папку и заглянул в неё подслеповато щурясь. Видимо, сказывался недостаток света. Все, что у меня есть, получит тот, кто найдет Сархана. Мужчина захлопнул папку. Постоял пару секунд и добавил. Это все. По толпе прошла ощутимая волна возбуждения. Лиза посмотрела на вдову. Она молча стояла у еще не до конца засыпанной могилы. Это все приобретает нездоровый оттенок. Николь вздохнула. Сейчас журналисты раструбят новость. и все кинутся бороться за наследство Парсли». «Не кинутся». Лиза повернулась и посмотрела на часы. «Почему?» «У него ничего нет, кроме, возможно, костюма, в котором его похоронили. А еще завещания составляются не так, но это детали. Во-первых, ты не можешь быть в этом уверена. Во-вторых, не все думают так же. Фигура зятя мэра надежно заслонит образ безденежного писателя». Лиза внимательно посмотрела на Николь. У ту изменилось не только речь, но и лицо. Девушка явно пребывала под впечатлением от песни. «Я синестетик», — вдруг сказала Николь, как будто отвечая на вопрос, который Лиза не задала. «Я вижу звуки. Почти буквально. Это какая-то сложная штука. Но суть в том, что в моем мозгу, когда я слышу звук, раздражаются еще и какие-то визуальные точки». Лиза вдруг ощутила зависть и сама ей удивилась. И как это выглядело? Как северное сияние. Девушки замолчали. Лиза зачем-то повернулась, будто бы надеясь увидеть то, о чём говорила Николь, но, конечно, не увидела. Зато увидела Сеймона. Он что-то говорил вдове. Невозможно было понять, о чём идёт разговор и заинтересована ли в нём женщина. Она смотрела, кажется, на могилу. в какой-то момент коротко кивнула. Саймон повернулся и пошёл к Лизе и Николь. Пойдёмте, спросил он у них. Нужно найти остальных и поговорить. О чём? не поняла Лиза. О Сархане. Нет, покачала головой Николь. Не о чём тут разговаривать. Но ты же хотела его найти. А теперь не хочу. Парсли сделал удивительную штуку своим завещанием. Он превратил разгадывание муторной, но интересной загадки в банальную пляску на костях. «Теперь все будут бороться за наследство, понимаешь?» «Но мы-то это делаем не ради наследства», — возразил Саймон. «Да и какая тебе разница? Или тебе главное не быть как все?» Николь помолчала, потом указала на собеседника пальцем. «Вот ты чего ради собираешься искать Сархана?» «Э-э-э...» Саймон растерялся. «А ты?» Николь перевела палец на Лизу. «Я обещала». Она формально не соврала. «А я вам вот что скажу. Сархана искать нельзя. Его поиски — это шоу. Причем чем дальше, тем оно дерьмовее. Вот есть первый слой фотографии. На нем банальнейший сюжет с семью смертными грехами. Не делайте вид, что вы эту версию не рассматривали. Сархан всех нас за эти грехи и зацепил». Мы их сами и демонстрируем, углубляясь в поиски, понимаете? Не совсем, протянул Сеймон. Не ври, рубанула рукой Николь. Ты знаешь, что тобой управляет. И если бы Сархан не был прав, то ты бы пожал плечами и прошёл мимо. Но ты пошёл на повоаду своего греха и стал искать. И чем дальше, тем глубже ты падешь. Опять скажешь, что не понимаешь. Не скажу, Сеймон отвёл глаза. «И тебя я советую завязывать с этим!» Обратилась Николь к Лизе. «Или закончится все примерно так же!» Она указала пальцем на могилу. «Думаешь?» Спокойно спросила Лиза. «Тут думать бессмысленно. Неужели ты не видишь? Все эти тысячи переплетающихся значений, деталей и отсылок на фотографии нужны только для одного. Чтобы твой мозг, подстегиваемый одним из грехов, носился, как голодная свинья по лабиринту». А ты бы в это время разлагалась. Ты перегибаешь, аккуратно заметил Сеймон. Не надо нагнетать. Да иди ты в задницу. Вдруг зашипела Николь, но голос у неё почему-то дрожал. Можем начать делать ставки, кто следующий? Лиза поняла, что Николь вот-вот разрывётся. Было непонятно, что с этим делать. Поэтому Лиза просто стояла и смотрела. Саймон спокойным удивительно органичным, не вызывающим неловкости жестом коснулся плеча Николь и как будто разрядил её. Ты как? Что-то я переволновалась. Николь стала махать руками себе на глаза, словно пытаясь высушить подступающие слёзы. В ответ я Лиза же думала о двух вещах. О курьере и о завещании Парсля. Дословно прозвучало так: Всё, что у меня есть, получит тот, кто найдёт Сархана. Но что это может быть? Действительно деньги или речь идёт о чём-то другом?